Глава третья, в которой Иван знакомится с невеселой историей своего нового друга. Как на крыльях прилетел Иван в кабак. «Друзья!» — вскричал он, усаживаясь за уставленный снедью дубовый стол. «Поистине сегодня счастливейший день. Сегодня я приобрел не только трех прекрасных друзей, но и возлюбленную. Знали бы вы, как она хороша. Как... как...» «Эх, Ваня!» — остановил его Илья Муромец, кладя тяжелую ладонь ему на плечо. «Счастье твое просто смешно!» С этими словами свободной рукой он поднял с пола трехведерную зеленую бутыль и водрузил ее на стол. «Хотел бы я знать, что бы ты сказал, если бы рассказал я тебе одну любовную историю». «Случившуюся с тобой...» «Или с одним из моих друзей, не все ли равно?» Алеша и Добрыня многозначительно переглянулись. «Расскажи, Илья Муромец, расскажи!» запросил Иван. «Выпьем, это будет лучше!» Попытался вдруг сменить тему Илья. «А ты пей рассказывай!» «Это действительно вполне совместимо!» согласился Илья, наполняя кружки богатырям и Ивану. Как из-под земли перед столом вырос благообразный седоватый старец с гуслями на ремне. «Ой вы гой, еси добрые молодцы!» Приветствовал он сидящих и протянул откуда ни возьмись взявшуюся в его руке пустую кружку, раза в три большую объемом, чем у богатырей. ли народному сказителю в созидании вдохновения!» Спросил он явно риторически. «Да ты присаживайся к нам, Боян. Чего уж». Предложил добрый приветливо. Боян погладил ладонью белую окладистую бороду, якобы размышляя, принять ли приглашение, затем ответил с достоинством. «Что ж, не грех с героями былинными чарку распить». И опустился на скамью рядом с Алешей. Тот вскочил и церемонно обратился к Ивану. «Знакомься, Ваня, это Боян» поэт. Затем повернулся к старцу. «Баян, это Иван, дурак». «Знаю, знаю», закивал старец. «Дуракам на Руси завсегда почет. Много я о тебе преданий слыхивал, Ваня. А вот ликом ты каков еще не видовал. «Интересно, чего это он обо мне слышать мог?» — удивился Иван. Но промолчал, решив однако пораспросить позднее. А баян продолжил. "Что ж, друзья мои, за удаль молодецкую". Он опрокинул кружку, затем смачно крякнул и занюхал выпитое грязным рукавом кафтана. Богатыри последовали его примеру. Иван осушил свою кружку залпом и почувствовал, что его глаза вылезли на лоб. Алёша галантно подал ему крынку с огуречным рассолом. «Запей, Ванюша. Царская водка — напиток богатырский. Не сразу нутру бывает. Не печалься, привыкнешь в скорости». Иван опустошил крынку и лишь после этого сумел с хрипом выдохнуть. Баян, черпая большой расписной деревянной ложкой черную икру и намазывая ее на печёные плоды хлебного дерева, Вновь обратился к Илье. «Мне показалось своим появлением, я, богатырь, перебил тебя». «Да, да, Илья!» — обрадовался Иван, к которому дар речи уже вернулся. «Ты начал любовную историю». «Вы непременно этого хотите?» — обвел Илья присутствующих тяжелым взором. Те закивали, набивая рты яствами. «Хорошо, пусть будет по-вашему». Один из моих друзей, некий богатырь, родом, как и я, из села Карачарова, что недалече от славного города Мурома. «Брось же, манница Илюша!» — перебил его баян. «Все лето Карачарове только один богатырь и был!» Илья Муромец густо покраснел. «Что ж, ладно, будь по-вашему!» — сказал он за могильным голосом. Резанем правду матку. Так вот, родился я в селе Карачарове, что под Муромом. Отец мой батюшка был крестьянином, и сидел я Сиднем целых тридцать лет. «А чего?» — удивился Иван. «Детский паралич», — шепотом пояснила Алеша. Тем временем Баян, не дожидаясь приглашения, хряпнул еще кружку, утер губы ладонью и вмешался. «Ну, эту-то историю любой дурак знает, разве что кроме этого!» Он покосился на Ивана. «И как тебя калики перехожие вылечили, и как ты святогора-богатыря в гроб загнал!» «И как жену твою калин царь извёл!» «А вот про любовную интрижку!» Он скабрёзно хихикнул. «Про это мы еще не слыхивали!» «Ближе к телу, Илюша!» Илья ударил кулаком по столу так, что огурцы и апельсины запрыгали по нему, как мячики. «Слушай, дед, еще раз вякнешь, седин твоих не пожалею я». «Молчу, молчу», — испуганно затряс головой баян. «Не, Илюха, ты кончай», — вмешался Алеша Попович. «Старик дело глаголит. Обещал про бабу, а сам опять про своих». Услыхав эту фразу, Добрыня поднялся, держа свою кружку в вытянутой руке. «За прелестных дам!» Выпили. «Ну ладно», — сказал Илья. «Дело, значит, было так. Перебив всю нечисть вокруг Мурома, собрался я на службу ко Владимиру. Отстоял за утренню, оседлал своего доброго коня и попер. «Еду я, еду!» Вдруг на дороге камень, а на камне том надпись. Боян, желая вставить словечко, открыл был рот, но Илья показал ему волосатый богатырский кулачище, и тот, клацнув зубами, рот захлопнул. А Илья продолжил. «Налево пойдешь, в избу читальню попадешь. На том камне писано. Направо пойдешь, славу себе сыщешь, а прямо пойдешь, голову свою сложишь». «Ну, думаю, налево мне не надо. Грамоте-то я не шибко обучен. За Славой мне тоже не досуг бегать. Пусть она за мной бегает». И двинул я коня прямой дороженькой на Киев. «И любой богатырь бы так поступил, верно я говорю?» Алёша и Добрыня согласно закивали. И вновь опрокинули на радостях своей чарки в глотке. Вокруг раздался одобрительный гул. Впервые доселе увлеченной беседы Иван украдкой огляделся. В кабаке за столами дубовыми сидели по меньшей мере десятка три бравых молодцев, и все устремили свое внимание к столу его новых товарищей. «Ну вот», — продолжал Илья, — «не прошел мой конь и десятка верст, как услышал я посвист змеиный да окрик звериный. Конь мой встал, как вкопанный». А я, хоть и не робкого десятку уродился, сомневаться стал, туда ли еду. Кровь от того свиста в жилах, прямо скажу, стынет. Глянул я по сторонам. Никого нету-те. Глянул вверх и вижу на трех дубах корявых гнездо огромадное свита. Тут слетает с него и встает передо мной, птица не птица, человек не человек. Соловей-разбойник. Не выдержав, вставил словечко баян и испуганно прикрыл рот ладонью. «Точно!» — сказал Илья с расстановкой, тяжелым взглядом смерив старца. «Соловей!» «Молчу-молчу!» — затравленно втянул голову в плечи сказитель. «Правильно!» — одобрил Илья. «И вот говорит мне соловьище этот поганый!» «Доброго пути тебе, Илья Муромец. А давай мы с тобой, богатырь, побратаемся?» «Будь ты мне братом названным, Станем мы по Руси гулять и рука об руку подвиги вершить богатырские». «Ничего я ему не ответил, только вынул свой булатный меч, да и срубил чудищу буйну голову». «За что?» — поразился Иван. «А так», — объяснил Илья. Чтоб не лез с любовью со своей. Темный ты», — сказал тихонько Баян Ивану Науха. ухо. «Блин, не знаешь, у них у богатырей заведено так. Вот и Алёша с Тугариным тоже, и Добрыня». А Муромец рассказывал дальше. «Положил я Соловьёву голову в чемодан и дальше двинул. Чуть-чуть проехал, глядь, терем расписной. Постучал я в дверь». Та из петель ты выскочила. А в сенях девица красная стоит. В руках кочерга. От врага обороняться. Как ударила она мне той кочергой промеж глаз, так и полюбил я ее сразу. «Ну, наконец-то до дела добрался!» Радостно потер ладони Алеша. А Добрыня спросил, поблескивая глазами. «А какая она, девка-то? Опиши, да поподробнее!» «Ноги там у нее какие? Остальное все. «Какая?» — переспросил Илья и тут же ответил. «А мне как раз подстать. Кочурга-то у ней была в 90 пут». «А ноги-то ноги!» — настаивал Добрыня. «Ноги?» — Илья задумался, затем пожал плечами. «Ноги как ноги. 68 восьмой размер». Добрыня мечтательно закатил глаза к потолку и зачмокал губами. А Иван вспомнил свою изящную, миниатюрную Марию и вновь утвердился в мысли, что о вкусах не спорят. «Красная девица», — спрашиваю я ее, — «как звать тебя?» — «Алена», — отвечает. «А будь ты, Алена, женой мне», — говорю. Улыбнулась она в ответ, словно солнышко взошло ясное и вижу, люб я ей. Взял я ее на руки, отнес во поле чистое, и тут же мы с ней повенчались, под ракитовым кустом. «Вот это по-нашему!» Хлопнул себя по коленке Алеша и от избытка чувств опорожнил очередную чарку. Иван же, разомлев от алкоголя и греса о Марье, мечтательно произнес. «И жили они долго и счастливо!» «Если бы...» Горесно осадил его Илья. «Эх, если бы! И умерли б мы в один день! Уж кто-нибудь да позаботился бы. Так нет!» Вернулись мы к ее терему рука об руку. Тут и попутал меня нечистый похвастаться. Поставил я в горнице на стол чемодан свой, да и говорю. «Глянь, Алена, от какого чудища я землю русскую избавил!» «И крышку-то отворил!» как на голову Соловьину Алена Алёна глянула, закручинилась. «Что ж ты, богатырь, наделал, — говорит, — это ж батюшка мой, отец родный. Люб ты мне стал, Илюша, да отец дороже. Поеду я теперь еще в Киевград, на тебя, богатыря, управу искать у князя, у Владимира, у Красносолнышка. Сказала так, вскочила в седло моего коня и была такова». Только пыль вдалеке заклубилась, так-то вот. Не сдержался тут Иван и заплакал во весь голос. — А дальше-то, дальше-то что было? — спросил он, всхлипывая. — А дальше вот что, — ответил Илья, ликом чернее тучи став. — Пошел я в Киев, в Остольный град пешим ходом, с чемоданчиком. Три дня и три ночи шел да раздумывал. Не посмерть ли я иду, да по скорую. Не сносить мне головы, коль Алену Владимир послушает. Вот пришел я в Киев. Двинул сразу в палаты княжецкие. Прошел во трапезную, глядь, князь со свитой своей пир пирует. Крест я клал пописанному, писаному, докланился и Владимиру, и Василисе княгине, «И боярам, и богатырям». «Вот это я уже помню», — обрадовался Добрыня. «Как ты Владимира под орех разделал? Дозволь дальше мне рассказывать, со стороны-то виднее». «Рассказ этот, ноша мне тяжкая», — молвил Илья Муромец. Не пристало богатырю ношу с плеч перекладывать. Он замолчал, и пауза была довольно тягостной. Наконец то Илья вновь нарушил ее. Позднее узнал я, что, выслушав Алену, князь над ней сжалился и меня наказать обещался. А саму ее, красную девицу, за попа Гапона сосватать. «А это еще кто?» — спросил Иван. «Не знаешь?» — удивился боян. «Ничего, узнаешь еще». «Гапон — это Владимиров главный советник», — пояснил Добрыня. жалею, Алена за попа выйдет, второй дамой на Руси станет после Василисы. Но сам поп прохиндей тот еще. Владимир ему верит, а мы, богатыри, за закваску в нем вражью чуем». «Да доказательств нету». «Как вошел я в княжецкую трапезную?» — продолжал Илья. «Встретил меня Владимир неласково». Это кто еще, говорит, к нам пожаловал, словно пес, пешком, не на коне лихом? Посадить-ка его наконец конец стола там, где нищие да убогие. А рядом с князем попишка сидит. Тот так надо мной насмехается. То, видать, к нам Илюшка пожаловал, что не знает, как к девице свататься, не срубив головы ее батюшки. Осерчал я, понятно, за стол садиться не стал. Только чемоданчик свой на него кинул, да и вон пошел. «Ой, погоди, Илья!» Снова влез Добрыня, язык которого слегка заплетался. Да я хоть расскажу, что у князя потом было, ты же не видел. Когда ты вышел, до дверью хлопнул, стены в тереме треснули да покосились. Чемоданчик мы открыли, там голова Соловьева. Потом прибегает стражник». «Князь кричит, Илья Муромец с крыши твоей, все золотые маковки позбивал, а теперь в кабаке сидит, пропивает их. И всю Голькиевскую поет». Рассердился князь, послал семерых богатырей Илью сковать, да к нему прислать. Не вернулись те богатыри, споил их Илья. Послал трижды по семь, и те не вернулись. Видит князь, вся дружина его так переведется. Говорит, «Видно, спутал я Илью богатыря с кем другим еще». «Кто тут храбрый есть?» «Вы найдите его, да скажите, что приму его с великими почестями». «Тут мы с Алешей вызвались. Ох и погудели!» «Да...» — протянул Алеша, жмурясь от приятного воспоминания. «Пока все оставшиеся маковки златые с Ильей на троих не пропили, из кабака не вылазили. Потом явились втроем к Владимиру, да и говорим, «Прими, князь Илью, в дружину!» «Мы ему даем свою богатырскую рекомендацию. А не примешь? Мы с ним вместе по Киеву пойдем, до да камешка на камешке не оставим». «Ну куда ему деваться было?» «Принял». «А Алена-то как?» Поинтересовался Иван, несколько обескураженный услышанным. «А что Алена?» Горесно тряхнул головой Илья. Похоронила она голову отцову, как положено. Да так, за гапоном, сосватанная и осталась». Говорят, и свадьба скоро. Поймал я ее как-то в княжецких синях, Зажал в угол, а она кричит «Отстань, видеть тебя лиходея не желаю». То ли дело Гапон, мужчина интеллигентный, грамотный. Отпустил я ее с Богом, пусть живет. А все Владимир пес. Приказал бы ей, пошла б за меня. «Ох, как прав ты!» Воскликнула Леша в сердцах. Пес поганый наш князь. гапону в рот заглядывает, а нам, богатырям, почти уж третий месяц жалования не повышает. «Не ему, собаке, мы служим!» Внезапно зарыдав, поддержал друзей Добрыня. а земле русской!» Сказал и принялся ладонью размазывать по лицу слезы и сопли. Иван беспокойно огляделся. Хоть опыт его жизненный и невелик был, а все же чувствовал он, что речи подобные добром не кончатся. Нужно было как-то сменить тему. И он заговорил про то, чем сейчас его головушка более всего занята была. «Ну, Илья, твоя история нетипичная. Не обязательно же так бывает. Вот у меня возлюбленная, она и ликом красна, и умом ясна». И никогда она мне поперечь не пойдет. Тут хмель до да желания покрасоваться пересилили Иванову правдивость, и хвостовство его перешло в откровенное вранье. «Да я ей только шепну! В койку, Маша! Она уж там! Одно слово, искусница!» Богатыри довольно заржали. А баян, ткнув Ивана в бок, зашипел ему в ухо. «Ты че, дурак, обалдел?» Здесь ведь муж ее, Черномор. «Где?» — испугался Иван. «Да прямо за тобой сидит». Не удержавшись, Иван обернулся. Но место на скамье за соседним столом пустовало. «Нету там никого», — сказал он с облегчением. Глянул и Баян. «Только что тут был, а теперь и след простыл». «Ну...» «Жди, Иван, неприятностей!» Но не придал Иван словам этим особого значения, так как Добрыня и Лёша принялись тем временем рассказывать и свои увлекательные истории. Подумал только, не небось, Черномор давным-давно из кабака ушел. Подумал и успокоился. А зря. Потому что на самом-то деле все слышал Черномор. И теперь, сжигаемой ревностью, мчался он в палаты княжецкие, лелея в душе нехитрый план мести. Бежал черномор дорогой неокольную, а прямиком через джунгли, пугая обезьян и попугаев. Вот и палаты. Князя он застал в тронном зале за игрой в домино с гапоном. Видно, Владимиру в игре не везло, так как сидел он в одних кальсонах до да в короне а его сапоги, мантия и прочие одежды кучкой лежали возле гапона. «Не вели казнить, вели слово молвить!» — вскричал Черномор, кланяясь. «Не минуты спокойной!» — возмутился князь, не отрывая взгляда от стола. «Поиграть не дадут. Может, все ж таки повелеть казнить, а не слово молвить, а?» Но тут же, выговорившись, смягчился. «Ладно, давай выкладывай!» И обернулся к Черномору. Гапон, пользуясь тем, что Владимир не смотрит, принялся подменивать костяшки. «Три твоих богатыря да дурак с ними сидят сейчас в кабаке до да тебя, красно-солнышко хают принародно!» «Вот же мерзавцы!» — возмутился князь. «И как они меня хают?» «Не собаке князю мы служим, — говорят, — а служим земле русской!» «Про землю русскую — это хорошо», — заметил справедливый князь. «А вот про собаку нехорошо. Гапон!» Повернулся он к попу, и тот мигом отдёрнул руки от фишек. «Что делать-то с безобразниками будем? Воспитывать?» «Поздно!» — заявил Гапон злобно. Воспитывать надо было, когда они на лавку поперек ложились. Теперь еще только одно поможет головы поотрубать. И то верно, согласился князь. Мудрый ты у меня. Ласково потрепал он гапона по щеке: Они мне и самому как бельмо на глазу. Только водку жрут да похваляются, а толку никакого. «Но как их взять-то, ежели они втроем посели всей моей дружины стоят?» «Только угроблю её толку. «Ну, это просто!» — ухмыльнулся Гапон. «Они как напьются, куда идут?» «Ко мне!» — ответил князь. «Явятся, на ногах чуть стоят, хотим, говорят, подвиг совершить, прикажи, князь, чего-нибудь!» «Ну вот, давай подождем. «Как явится, тут мы их тепленькими и покоцаем с дураком их к нему вместе». «Точно!» — обрадовался князь. «А пока сыграем?» «Сыграем, сыграем», — закивал Гапон. «Больно мне кальсоны твои глянулись. И корона». «На корону не зарься! Казённая она!» Черномор нерешительно кашлянул. Князь и Гапон повернулись к нему. «Чего тебе еще?» — спросил Владимир. «Ступай!» «А может, головы-то рубить не надо?» — спросил Черномор, слегка напуганный результатами своего навета. «Да и богатыри-то тут ни при чем. Главное, Иван!» «Ступай, ступай!» — повторил князь. «Сами разберемся!» И вновь вернулся к Домино. «Елки-палки! Все, что ли, уже?» «Все!» — скромно подтвердил Гапон. «Разоблачайся, княже!» Понурившись, дядька Черномор медленно двинулся прочь. В синях, зажав подмышкой княжецкие кальсоны, его догнал Гапон. «Эй, Черномор, дело есть!» «Какие у нас с тобой дела могут быть, собака поповская?» «Ну, кто собака, это мы с тобой потом обсудим. Ты вот о чем подумай!» Трех богатырей сейчас казнят, так?» «Так», — тяжело вздохнув, признал Черномор. «А без них дружина княжецкая тьфу, верно?» «Верно». «Теперь представь, что как раз в этот момент на Киев печенеги нападут». «И представить-то боязно!» «А ты не страшись!» «Ежели ты со своими тридцатью тремя богатырями за печенегов выступишь, быть тебе у ханского наместника воеводую». «Да ты что!» — взъерился Черномор. «Да я тебя сейчас...» «Только тронь!» — пригрозил Гапон. «Вмиг голова с плеч слетит». «А я сейчас Владимиру про твои речи расскажу». «Поверит он тебе». «Мне он поверит, а не тебе». «И то правда». Снова вздохнув, согласился Черномор. «Что же делать-то?» «А ты иди домой, да подумай хорошенько», — посоветовал Гапон. Вану прими. Тебе в воде лучше, думается, так ведь?» «Так», — сокрушенно подтвердил Черномор. «Ну тогда, адью». «До встречи!» — помахал ему Гапон ручкой. «Как надумаешь, чего сообщи!» И поп в припрыжку помчался обратно в тронный зал.